Глава четвертая Помпей и Красс поднялись со своих удобных расположенных в тени мест, чтобы поприветствовать толпу. Собравшиеся на трибунах главного цирка зрители встретили консулов гулом голосов и возбуждением, волной прокатившимся вдоль плотно забитых трибун. Помпей торжественно поднял руку, а Красс слегка улыбнулся. явно испытываю удовольствие от всеобщего внимания. Он считал, что после таких значительных трат уважение вполне заслужено. На каждом из глиняных жетонов, дающих право присутствовать на состязаниях, были отпечатаны имена обоих консулов, и хотя раздавались жетоны бесплатно, Крас слышал, что на протяжении нескольких недель до события они служили валютой. Многие из тех, кто сейчас сидел на трибунах, с нетерпением ожидая первого заезда, дорого заплатили за эту привилегию. Красный переставал ценить в своем народе практичность. Люди умудрялись превратить в источник прибыли даже подарки. Погода стояла прекрасная, и проплывающие по голубому небу редкие кудрявые облачка выглядели изысканной декоративной деталью. На трибунах активно заключались пари. В воздухе царило волнение, и Крас не мог не заметить, что семейных групп мало. Печально было наблюдать, как гонки неизбежно заканчивались потасовками среди зрителей, занимающих дешевые места, проигравшие пари обязательно затевали драку. Всего лишь месяц назад, чтобы восстановить порядок, пришлось вызывать отряд легионеров. В самом последнем забеге. Фаворит подвел своих поклонников и проиграл. В результате на трибунах завязалась драка, и пять человек погибли. Вспомнив об этом случае, Крас нахмурился. Не хотелось бы повторения пройденного. Повернувшись, он увидел, что люди Помпеи стоят у входа между рядами. Охранников вполне достаточно, чтобы сбить с даже самых заносчивых, он су явно не хочет, чтобы год его правления ассоциировался с массовыми беспорядками. При нынешнем положении вещей его поддержка кандидатов на предстоящих выборах будет очень важной. Впереди осталось еще больше половины срока. Однако сенатские фракции уже изменяли свой состав. Те, кто надеялся на самые высокие посты, постепенно завоевывали известность. Крас прекрасно понимал. что приобретенная популярность окажется залогом успеха в будущем году, а может быть, еще дольше. Красс внимательно взглянул на сок консула, пытаясь определить, планирует ли Помпей будущее так же, как он сам. Каждый раз, когда закон не давал действовать, ограничивая полномочия, Красс утешался тем, что Помпей тоже не свободен в выборе средств. Рим больше... не позволит бесконечно продлевать консульство, как семь раз подряд продлевал Марий, то дикое время уже миновало вместе с Суллой и гражданской войной, и все же ничто не могло помешать Помпею растить преданных последователей. Каждый раз, оказываясь рядом с Помпеем, Красс стремился стряхнуть угнетающее ощущение неравенства. Все начиналось с внешности. В отличие от Краса с его острыми, резкими чертами, Помпей выглядел именно так, как и должен выглядеть настоящий консул. Солидный, широким и сильным лицом, начинающий слегка сидеть. Правда, Крас подозревал, что благородная седина — отчасти результат использования пудры, но определить наверняка было трудно, даже сидя рядом. Словно боги и без того недостаточно его наградили, Помпей пользовался их благословением и в военных начинаниях. Он пообещал народу очистить моря от пиратов, и всего лишь через несколько месяцев римский флот успешно изгнал разбойников из чистых вод Средиземного моря. Помпей пообещал обеспечить бурное развитие торговли и очень скоро выполнил свое обещание. Никто в городе не подумал поблагодарить краса, за то, что именно он финансировал предприятие, равно как за то, что взвалил на собственные плечи всю тяжесть потери нескольких кораблей. Он был вынужден снова и снова швырять людям деньги, чтобы они хоть иногда вспоминали о его существовании, в то время как Помпей спокойно нежился в лучах обожания. Красс задумчиво барабанил пальцами по колену. Да, граждане Рима способны уважать лишь то, что находится перед их глазами. Собери он собственный легион и, отправь его патрулировать улицы города, они будут благословлять его каждый раз, когда кто-нибудь из воинов поймает вора или разнимет дерущихся. Без этого Помпей не подумает обращаться с ним, как с рану. Да идея не нова. Однако с воплощением ее спешить не стоит. Крас втайне опасался, что Помпей прав в своей оценке его достоинств. Какие победы он, Крас, может принести Риму? Ведь суть дела не в том, что он способен одеть воинов в сияющие доспехи. Легиону необходимо достойное командование. Помпею все давалось легко. эта легкость могла принести Красу еще одно унижение, вынести которое он уже просто не в силах. Консул вспомнил неудачную кампанию против Спартака, и возведенная им на юге Италии стена тоже наверняка вызывает насмешки. В Сенате никто не говорил об этом вслух, однако между собой судачили все, кому не лень, и сенаторы, и солдаты, и простые горожане. Правда, Помпей уверял, что разговоры ничего не значит но ему снисходительно сдавалось легко, и ничего не стоило. Кого бы ни избрали в конце года в Сенат, Помпей в любом случае сохранит там свое влияние, если бы Крас мог быть же уверен в собственном положении. Со своего почетного места сенаторы наблюдали, как на центральную дорожку трека вынесли семь деревянных яиц. В начале каждого круга одно из них предстояло убирать, так что последнее должно было означать накал борьбы в конце состязания. ритуал открый уже подходил к концу и крас махнул рукой тут же появился нарядно одетый раб готовый передать ставки своего господина Помпей помпещел недостойным воспользоваться возможностью зато крас с пользой провел целый час в построенных под трибунами темных конюшнях вместе с возницами и лошадьми он считал себя знатоком и пришел к выводу что «Упряжка белых испанских лошадей, которые правил Павел, просто великолепна!» Красную минуту задумался, раб же терпеливо ждал, чтобы передать ставки господина своим хозяевам. Как правило, долина у подножья холмов оказывалась очень удобной для тех лошадей, которые предпочитали мягкий грунт, однако дождя уже не было почти целую неделю, и под консульской ложей пыль на дороге спиралью поднималась воздух Крас никак не мог определиться со ставками. От волнения у него пересохло во рту. — Ставлю три сестерции на упряжку Павла, — наконец произнес он, собравшись с духом. Раб кинул. Однако стоило ему сделать шаг, как консул схватил его за руку костлявыми пальцами. — Нет, только два. Дорога совсем сухая. Человек ушел, а Крас кожей ощутил усмешку Помпея. «Никак не возьму в толк. Что заставляет тебя играть и делать ставки? Это один из самых богатых людей в Риме. Оставишь меньше, чем половина присутствующих здесь зрителей. Что для тебя эти два сестерцы? Бокал вина?» Крас лишь повел плечами. Подобные разговор он слышал и раньше. Помпею нравилось дразнить его, однако, как только ему потребуется снаряжать свои драгоценные регионы, он не постесняется прийти и начать клянчить деньги. Старшему из двоих это доставляло тайное наслаждение, хотя иногда он спрашивал себя, задумывается ли об этой стране дело помпей Окажи искрас на его месте, ситуация стала бы для него медленным ядом, однако Помпею жизнерадостность не изменяла никогда. Этот человек совсем не понимал приносимого богатством достоинства. Лошадь может подвернуть ногу, а издок совсем не застрахован от падения. Думаешь, я готов швырять деньги на ветер? Вернулся раб и протянул красу жетон. Тот крепко сжал символ благополучия в руке, стараясь не замечать презрительного взгляда соконсула. А кто, кроме Павла, соревнуется в первом забеге? — Еще три упряжки, господин. Одна новая из Фракии, дация из Мутины и вторая упряжка из Испании. Говорят, испанские лошади попали на море в шторм, а потом могут оказаться очень нервными. Большая часть зрителей сейчас ставит на дация. Красс мерил раба гневным взглядом. — Ты раньше ничего этого не говорил, — резко заметил он. — Павел тоже привез лошадей из Испании. Они плыли на том же корабле и тоже пострадали в шторме. — Не знаю, господин, — ответил раб, склоняя голову. К разу даже покраснел, пытаясь решить, стоит ли забирать ставку, пока еще не начались скачки. — Нет, только не перед Помпеем. Впрочем, если бы удалось хоть на минуту отойти, — Помпей улыбнулся. Сомнения коллеги от него не укрылись. — Я полностью доверяю народу, — заявил он, — сотня золотых на дации. Раб проявил завидную выдержку, даже не моргнул, хотя цена была выше той, за которую на торгах продали его самого. — Конечно, господин, как пожелаете. Сейчас я принесу вам жетон. Он бросил на Краса вопросительный взгляд, но тот лишь гневно смотрел на него. — Быстрее, сейчас начнутся скачки. Потропил Помпей, и раб бросился бежать. К стоящему на краю трека горнисту с длинным бронзовым горном в руках приблизились два знаменосца. Раздался призывный звук. Толпа радостно зашумела, и ворота конюшен распахнулись. Первым появился римлянин Дации на лёгкой колеснице, запряжённой тёмными меринами. Крас даже слегка поёжился. — гордый уверенный в себе возница, плавно проехал перед зрителями и остановился точно перед линией старта. Он был невысокий и плотный, но толпе явно нравился, бурным приветствием не было конца. Атлет слютовал в сторону консульской ложи, и Помпей тотчас поднялся, приветствуя всеобщего любимца. К последовал было примеру товарища, однако датцы уже отправился готовиться к заезду. «Он явно рвется в бой», — жизнерадостно заметил Помпей. «Смотри, как его лошади кусают у дела!» Крас промолчал, внимательно наблюдая за выездом следующей упряжки. «Судя по преобладанию зеленого цвета, это фракиец. Бородатый ездок был неизвестен и неопытен, а потому мало кто из зрителей поставил на него». И все же они добросовестно приветствовали атлета, хотя многие в то же самое время вытягивали из шеи, чтобы не пропустить выезд из темноты конюшен еще двух команд. Павел подстегнул длинными поводьями своих испанских лошадей, и те стремительно вылетели на залитый солнцем трек. Приведя его великолепного зрелища, Крас не терпели стукнул кулаком по перилам. — Да, да, отцу ее придется хорошо потрудиться, чтобы победить этих красавцев. Посмотри, Помпей, как они великолепны! Павел приветствовал консулов уверенно и торжественно. Даже на почтительном расстоянии Крас заметил, как сверкают на смуглом лице ослепительно белые зубы, и на душе у него стало немного спокойнее. Колесница встала в один ряд с другими, а вскоре к ним присоединился и последний соревнующихся, тоже испанец. В конюшне Крас не заметил в лошадях никакого изъяна, но сейчас он вглядывался как можно внимательнее, пытаясь обнаружить признаки слабости. Несмотря на собственные хвалебные восклицания, Крас теперь уже не сомневался в том, что по сравнению с другими... Жребцы Павла выглядели не так спокойно и уверенно. В эту минуту снова зазвучал горн, и все пари прекратились. Крас неохотно сел на место. Раб принес Помпею жетон, и консул России натеребил его в руках, ожидая сигнала к началу соревнований. Над трибунами повисла напряженная тишина. Лошади дации внезапно чего-то испугались и шарахнулись прямо на лестницу фракийца, Обоим атлетам пришлось наводить в своих упряжках порядок. Хороший возница вполне способен в голопе щелкнуть кутом всего в нескольких дюймах от головы любой из своих лошадей, так что вскоре все уже снова стояли на местах. От взгляда краса не ускользнула уверенность фракийца, и он невольно подумал, не упустил ли верный шанс. Среди более опытных соперников бородач даже и не думал волноваться. Тишина продолжалась еще несколько мгновений. Было слышно, как храпят и бьют копытами лошади. Потом раздался трессий сигнал горна, и все вокруг моментально пришло в движение. Колесницы рванулись вперед, а трибуны взорвались криком и свистом. Скачки начались. — Ты правильно поступил, Крас! — вдруг заметил Помпей. глядя поверх голов многочисленных зрителей. Вряд ли время Риме найдется хоть один человек, у которого твоя щедрость вызывает сомнение. Красс быстро взглянул на соперника, думая, что тот насмехается, но Помпей казался абсолютно бесстрастным и, судя по всему, даже не заметил взгляда. Внизу на треке колесницы уж доехали до первого поворота. Легкие экипажи описывали на песке широкую дугу, лошади бежали размашистым аллюром. Возницы отклонились в сторону, пытаясь уравновесить крен. От падения их могли спасти только собственное мастерство и сила. Зрелище стало особенно впечатляющим, когда Адаций с удивительной точностью промчался сквозь узкий просвет между двумя экипажами и возглавил гонку. Крас невольно нахмурился. Такое развитие событий его не очень устраивало. — Ты уже решил, кого будешь поддерживать в конце года на пост консула? — поинтересовался он, стараясь говорить как можно спокойнее. Помпей улыбнулся. — Рановато об этом думать, друг мой. Пока меня что вполне устраивает собственное консульство. Столь откровенная фальшь не могла не покоробить. Красс слишком хорошо знал коллегу, чтобы поверить подобным заверениям. Не выдержав пристального взгляда, Помпей пожал плечами. «Думаю, можно убедить сенатора Пранда внести свое имя в список», — произнес он. Наблюдая за соревнованием, Крас вспоминал все, что знал об этом человеке. «Да, ты прав, не самый плохой выбор, а он знает о твоей поддержке». Все спокойствие Помпей уже улетучилось, глаза его сияли, даци продолжал лидировать. Правда, Крассу показалось, что уважаемый консул всего лишь разыгрывает интерес, чтобы вызвать раздражение у соперника. — Помпей, — напомнил Красс о своем существовании, — он не доставит неприятностей, — коротко ответил Помпей. Ответ Крассу понравился. не сам пранд ни его сын Светоний не обладали в Сенате серьезным влиянием. Но в этом-то и состояло преимущество. Слабые консулы не помешают ни Помпею, ни ему самому продолжать управлять Римом по собственному усмотрению. Изменится лишь то, что из публичных людей они превратятся в частных. Конечно, пересесть из первого ряда в последний не слишком приятно, в этом они солидарны. Крас спросил себя, знает ли Помпей о том, что семья пранду у него в долгу, что в случае победы этого человека на выборах... Он получит возможность контролировать ситуацию. — Если ты уверен в пранде, я мог бы тоже поддержать его. Громко, чтобы перекричать, рев толпы, — ответил Крас. Помпей такой поворот явно удивил. — Великолепно! А не знаешь, сын будет участвовать в выборах? Крас покачал головой. После смерти дочери он совсем отошел от политики. Ты что-нибудь слышал об этом? Крас, волнуясь, взял Помпея за руку, и тот невольно помощился. Крас ощутил укол ненависти к этому заносчивому, чванливому выскочке. Какое право имеет он так откровенно демонстрировать презрение, особенно если учесть, что именно Крас оплачивает содержание роскошных особняков Помпея? — Нет, Крас, ничего не знаю. Но если Цинна не вступит в игру, нам придется искать другую кандидатуру на роль второго консула.